27. Следующий день они провели в Ильбоске, хвойном лесу на западе Меджеса, ожидая, что Роланд очнется. Когда миновал полдень, а Роланд по-прежнему не пришел в сознание, Кадберт повернулся к Алену. «Попробуй прикоснуться к нему». Ален взял Роланда за руки, сконцентрировал волю, вгляделся в бледное, напоминающее маску лицо. И так провел не меньше получаса. Наконец покачал головой, выпустил руки Роланда из своих, встал. «Ничего», — спросил Кадберт. Ален вздохнул и вновь покачал головой. Они соорудили носилки из сосновых ветвей, чтобы Роланду не пришлось еще одну ночь лежать поперек седла. К тому же быстро и нервничал из-за того, что ему приходилось вести хозяина в таком виде. И двинулись в путь, не по великому тракту, слишком опасно, а параллельно ему. Роланд оставался без сознания, и следующий день. Меджис к тому времени остался далеко позади. На привале юноши уселись по обе стороны от него, переглядываясь над медленно поднимающейся и опадающей грудью стрелка. «Может лежащий без сознания человек умереть от голода?» — спросил Кадберт. Или от жажды? По-моему, нет. А я думаю, может, возразил Аллен. Ночь выдалась трудной. Вымотались они до нельзя, потому что прошлый день практически не спали. И тут заснули, как убитые, укрывшись с головой, чтобы их не будили солнечные лучи. Проснулись оба практически одновременно. Когда солнце опускалось за горизонт, а демоническая луна, полная, как и двумя ночами раньше начинала свой путь по небосводу, прорезая облака, предвестники мощных осенних ливней. Роланд сидел. Он вытащил магический кристалл из мешка и держал его в руках, темный кусок стекла, такой же мертвый, как глаза сорви головы. Глаза Роланда, такие же мертвые, с полным безразличием оглядывали деревья, траву, небо. Он ел, но не спал. Пил из ручьёв, мимо которых они проезжали, но не говорил. И не расставался со сколком радуги Мерлина, который они добыли в Фёде Меджи с такой дорогой ценой. Но магический кристалл не оживал от его прикосновений. «И не оживет, — как-то подумал Кадберт. «Во всяком случае, не оживет, пока Эл и я будем бодрствовать». Ален не смог оторвать руки Роланда от хрустального шара, поэтому положил ладони ему на щеки, таким путем пытаясь прикоснуться к его сознанию. Да только не нашел, к чему прикасаться. В Гелиад они возвращались не с Роландом и даже не с духом Роланда. Роланд ушел, как луна, на конце очередного цикла.